Роллинг во фраке помещался с ногами на скамеечке в большом кресле и тоже курил и глядел на угли. Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным. Мехистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками слегка воспаленные глаза повелителя Вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.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 Кристалл Виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос. Я считал, что вы более осведомлены в химии. Чтобы приготовить из каменно-угольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней.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 семёнов утверждает, что гаррин надеется построить аппарат, который легко как масло может разрезать дредноут на расстоянии 20 кабельтовых. Простите, Роллинг, но я настаиваю, вы должны овладеть этим страшным аппаратом. Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы.